Глава 17. Бердина, сияя, подбежала к Кэлен, которая смотрела вслед уходящей по коридору Надине. «Мать исповедница, магистр Рал приказал мне всю ночь не спать, а выполнять его поручение. Разве это не чудесно?» Кэлен выгнула бровь. «Ну, раз ты так считаешь, Бердина...» Бердина улыбнулась и унеслась по коридору, по которому ушла Надина. Ричард в противоположном конце говорил о чем-то солдатам. Чуть дальше несли охрану Игон и Кара. Увидев Кэлин, Ричард оставил солдат и пошел ей навстречу. Когда он подошел к ней, Кэлин схватила его за воротник и притянула к себе. — Ответь мне на один единственный вопрос, Ричард Ралл! — прошипела она сквозь зубы. — Что такое? — с невинным видом спросил Ричард. Как тебе вообще пришло в голову танцевать с этой сучкой? Кэлен, я никогда от тебя таких слов не слышал. Ричард посмотрел туда, куда удалилась Надина. Как тебе удалось ее разговорить? Хитростью. Ты сообщил ей, что я тебе все рассказал, верно? Улыбнулся Ричард. Кэлен кивнула, и его улыбка стала шире. Я плохо на тебя влияю. — весело констатировал он. — Ричард, мне очень жаль, что я пригласил ее остаться. Но я же не знала. Попадись мне что и я ее удавлю. Прости меня за то, что я предложила Надине погостить во дворце. Тебе незачем просить прощения. Чувства не мешают мне трезво смотреть на вещи. Ты правильно сделала, предложив ей остаться. — Ричард, ты уверен? И шота, и пророчества упоминают ветер. Надина играет во всем этом какую-то роль, так что пусть пока побудет здесь. Я даже, пожалуй, приставлю к ней стражу, чтобы она не уехала. Страже не понадобится. Она не уедет. Почему ты так в этом уверена? Стервятники не улетают. Они кружат и кружат, пока считают, что им может что-нибудь перепасть. Кэлен оглянулась на пустой коридор. У нее хватило наглости заявить, что в случае необходимости я сделала бы то же самое. Мне ее даже немного жаль. В ней много хорошего, но я сомневаюсь, что она действительно когда-нибудь кого-то любила. Кэлен чувствовала жар его тела. Как Майкл мог так с тобой поступить? И как ты мог его простить? Он был моим братом, прошептал Ричард. Я простил бы ему все, что бы он мне не сделал. Когда-нибудь я предстану перед добрыми духами, и мне бы не хотелось, чтобы они считали, будто я ничем не лучше его. Я не смог простить ему лишь того, что он сделал другим. Она ласково коснулась его руки. «Кажется, я понимаю, зачем тебе нужно, чтобы я пошла вместе с тобой к Дрефону. Тогда с Майклом духи испытывали тебя». Мне кажется, Дрефон будет тебе лучшим братом. Может, он несколько бесцеремонен, но он целитель. К тому же, так не бывает, чтобы два раза не повезло в одном и том же. Надина тоже целительница. По сравнению с Дрефаном, нет. Его талант граничит с волшебством. Ты думаешь, он владеет магией? Сомневаюсь, но я не могу определить этого с точностью. Зато я могу. Если он владеет магией, я это узнаю. Ричард дал указание стражникам, стоящим у покоев матери-исповедницы, и пошел с Кэлен по коридору. Возле Кары, которая вся подобралась при его приближении, Ричард остановился. Даже Иган с готовностью выпрямился. Кэлен подумала, что у Кары усталый и несчастный вид. кара произнес, наконец, Ричард. «Я иду к целителю, который тебя вылечил. Я слышал, что он, как и я, незаконно рожденный сын Даркина Рала. Может быть, ты хочешь пойти со мной? Я бы не возражал, если бы рядом со мной был... Друг». У Кары задрожали ресницы. «Если вам угодно, магистрал. «Мне угодно». «Ты тоже, Игон». «Я сказал солдатам, что вам всем разрешен проход в эти покои. Пойдите и приведите Райну и Улика». «Они у вас за спиной, магистр жал. На лице Игона появилась столь редкая для него улыбка. «Где поместили Дрефона?» – спросила Келлен. «Я приказал стражникам отвести его в гостевые покои в юго-восточном крыле. В противоположном конце дворца? Почему так далеко?» Ричард посмотрел на нее долгим взглядом. — Потому что хотел, чтобы он был как можно дальше от твоих покоев. Кара по-прежнему была в овалой одежде. Переодеться она не успела. Солдаты, охранявшие юго-восточное крыло дворца-исповедниц, отсалютовав, окружили Ричарда, Келлен, Улика с Игоном и облаченную в коричневый наряд Райну, но старались держаться на почтительном расстоянии от Кары. Ни один тхарианец в здравом уме не пожелает лишний раз привлечь к себе внимание муртит, облаченный валы. Пройдя по коридорам, они подошли к двери, которую охраняли крепкие солдаты в кожаных мундирах и с оружием на изготовку. Ричард привычно проверил, легко ли выходит из ножен меч истины. «Он, наверное, напуган еще больше тебя», — шепнула Ричарду Келлен. «Он же только целитель». и сказал, что пришел помогать тебе. Он появился здесь в один день с Марлином и Надиной. Я не верю в совпадение такого рода. Кэлен узнала выражение глаз Ричарда. В них плескалась смертельная магия. Хоть он и не достал своего меча, все его тело, каждый напряженный мускул, каждое текучее движение излучали смерть. Не потрудившись постучать, Ричард распахнул дверь и вошел в крошечную комнатку, лишенную окон. Обстановка была скудной. Кровать, маленький столик и два простых деревянных стула. Одна из самых скромных гостевых комнат. У стены стоял сосновый шкаф для одежды. Он был пуст. Крошечный камин из простого кирпича давал мало тепла, и в комнате было прохладно. Кэлен держала Ричарда за левую руку и шла на полшага позади него, чтобы не оказаться в случае чего на пути его меча. Иган с Уликом встали по бокам. Их светловолосые головы едва не задевали низкий потолок. Кара с Райаной вышли вперед, заслонив собой Кэлен и Ричарда. Дрефон стоял на коленях перед столом, на котором горели десятки свечей. Услышав шаги, он легко поднялся на ноги и повернулся к вошедшим. Его синие глаза смотрели только на Ричарда, словно больше никого в комнате не было. В полной тишине мужчины разглядывали друг друга, как бы оценивая противника. Потом Дрефон опустился на колени и склонил голову. «Магистр Рал ведет нас, магистр Рал наставляет нас, магистр Рал защищает нас». «В сиянии славы твоей наша сила, в милосердии твоем наше спасение. Вся наша жизнь служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе». Кэлен заметила, что телохранители Ричарда по привычке чуть было тоже не встали на колени, чтобы произнести слова посвящения. Ей не единожды доводилось видеть эту церемонию. Она стояла рядом с Ричардом, когда сестры Света клялись ему в верности. Ричард рассказывал, что когда у власти был Даркенрал, в Тхрианском народном дворце люди дважды в день собирались на площадях и, отбивая поклоны, часами повторяли эти слова. Дрефон поднялся и встал в свободной, полной достоинства позе. На нем была белая открытая на груди рубашка, высокие сапоги до колен и узкие темные брюки, настолько ясно подчеркивающее его мужское достоинство, что Кэлен покраснела и отвела взгляд. На широком кожаном поясе Дрефона болтались четыре больших кошеля с застежками из резной кости. С плеч свободно свисал широкий простой плащ, который Кэлен уже видела в яме. Дрефон был красив. Светлые волосы выгодно оттеняли его загорелое лицо, на котором смешались черты Ричарда и Даркина Рала. Ричард показал на свечи. «Что это?» Дрефон по-прежнему не сводил с него глаз. «Я пребывал в молитве, магистр Рал. Приводил свой внутренний мир в согласие с добрыми духами на случай, если я предстану перед ними сегодня». Его голос звучал уверенно, Без малейшей неловкости. Он просто констатировал факт. Ричард глубоко вздохнул. «Кара, останься здесь!» «Райана, Улик, Игон, пожалуйста, подождите снаружи», — Велилон и добавил. «Я первый». Телохранители кивнули. Это был кот. «Если первым из комнаты выйдет не Ричард, а Дрефон, они должны убить его на месте». «Я Дрефон, магистрал, К вашим услугам. Если вы сочтете меня достойным...» Он слегка поклонился Кэлен. «Мать-исповедница?» «Что ты имел в виду, говоря о присоединении к добрым духам?» спросил Ричард. Дрефон сунул руки в рукава плаща. «Это долгая история, магистр Ралл. Вынь руки из рукавов и рассказывай. Дрефон послушно вынул руки. «Виноват». Он откинул мизинцем плащ, под которым оказался длинный узкий нож. Достав нож двумя пальцами, он подбросил его в воздух и поймал за лезвие. «Простите, что я не снял его перед вашим приходом». Не оборачиваясь, Дрефон бросил нож через плечо. Клинок глубоко вонзился в стену. Наклонившись, он вынул из голенища еще один нож и снова, не оборачиваясь, вогнал его в стену буквально в дюйме от первого. Потом Дрефон извлек со спины из-под плаща здоровенный изогнутый кинжал и отправил его к первым двум. «Еще есть оружие!» – деловито осведомился Ричард. Дрефон выставил перед собой раскрытые ладони. «Мои руки, магистр Рал, и мои знания!» Не опуская рук, он продолжал. Хотя даже мои руки недостаточно быстрые, чтобы победить вашу магию, магистрал. Прошу вас, обыщите меня, если хотите убедиться, что я не вооружен».